Едва переведя дух, генерал-губернатор бросился в апартаменты Лепиха и, к своему невероятному негодованию, застал Франца Ивановича за игрой в шахматы с представленным к нему подполковником фельдъегерской службы. Облуженный со всех сторон подушками, механик полулежал на диванчике, вальяжно набросив на плечи халат из ворсистой шерстяной байки, преспокойно покуривал трубку и каждый новый ход запивал коньяком. Завидев взбешенного генерал-губернатора, Косторский подскочил, вытянулся по струнке, собравшись было рапортовать, но Лепих так властно махнул рукой, что подполковник тут же запнулся на полусловие. — Минхерц, Фетор Васильевич! — Лепих приветствовал генерал-губернатора, не поднимаясь с дивана. Подобно Вакханину, он поднял бокал с коньяком и, не глядя в сторону запыхавшегося Растопчина, кивнул головой. Ни в его голосе, ни в осанке, ни в лица механика не было даже намека на былое подобострастное почитание своего благодетеля. «Вот же паскуда! Думает, раз генерал-губернатор теперь без Москвы, так и стал у него как жук в ладошке. Считает, что стоит мне пыхнуться, так сразу лапки и поотрывает!» В сердцах выругался Растопчин столь беззастенчивой наглости немца. «Ничего, посмотрим, я тебе не корыто, чтобы меня своим свиным рылом тыкать, если потребуется, так твою немецкую башку в два счета оттяпаю, ни на кого осмотреть не стану». Наблюдавший за происходящим Костовский с ужасом предполагал, чем закончится такой прием Растопчена в его же собственном доме, но самое главное. «Какими последствиями это дело обернется в его фельдъегерской карьере?» К удивлению подполковника, Ростовчин не дал воли ярости, переменился в лице, натягивая на пышущую злобой физиономию маску благодушного и милостивого мецената. «Франц Иваныч, дорогой мой!» Генерал-губернатор бросился к лепиху, буквально подхватывая с дивана его грузное тело заключая в свои паучьи объятия. Как же я рад после ужасной Москвы, населенной ныне одними мародерами, выпущенными из домов скорби умалишенными и прочей сволочью, увидеть в своем доме оазис прежней благородной культурной русской жизни. При этих словах Костовский от чего-то неловко усмехнулся и браво стукнул каблуками. Вот это люблю, когда служба несется исправно так, что под ногами горело. Ростовчин выпустил тяжело дышащего лепиха и, поворачиваясь к фельдъегерю, уставился в его лицо. «По вашему виду можно понять, что наше дело обстоит наилучшим образом. Иначе вы, Николай Егорович, не только бы к шахматам не прикасались, но и обедали, и ночевали бы в мастерских. Поправьте, если я не прав». «Так точно!» «Ваше превосходительство!» шале от испуга по-солдафонски выкрикнул Косторский. «Ну что же, Николай Егорович, зачем вопите, как оглашенный? Вы подполковник, а не унтер!» «Но у нас это дело поправимое!» Генерал-губернатор многозначительно посмотрел на свои запыленные сапоги. «У нас, Николай Егорович, теперь даже подполковников!» как иную сволочь запросто на березах вешают. Время нынче такое. Ситуация не просто службу по чести просит, а саму душу в залог отдать требует. Не позволяя даже переодеться, Ростопчин приказал немедленно отправиться с ним в мастерские. Шли по центральной липовой аллее вдоль мраморных статуй римских богов, установленных на манер Петербургского летнего сада черные стволы, желтая листва над головой и под ногами, безучастно взирающие из-за деревьев полнагие белые тела богов. Нехорошие предчувствия окончательно овладели Косторским. Ему стало дурно и нечем дышать, аллея же показалась искаженно вытянутой, уходящей в бесконечность. Голые боги теперь следили за каждым его шагом, представлялись не то сопроводателями, не то сопровождавшими в чистилище потусторонними конвоирами, не то притаившимися статуями французских соглядатаев и убийц. Боже, хотел же отказаться от участия в этой дурацкой затее, не пускаться в авантюры, теперь бы наверняка околачивался при штабе и ходил в полковниках, ведь предупреждал меня по доброте душевный губернатор обрезков, Страница с всего, что связано с одним именем, растопчена. Николай Егорович до крови кусал губы, страшась потерять сознание или моментально помешаться умом. Повышение захотел. Место сладкого на самом верху. С небожителями запросто чаек попивать. Теперь расплачивайся, душа моя, за контракт с сатаною. Полезай, дурная головушка, в петлю». В конце парка, там, где пересекались Слиповая аллея с Еловой, генерал-губернатор остановился и указал спутникам на композицию «Круговорот суток». «Вот, господа, наверняка тысячу раз скульптуры видели, пока через этот перекресток мастерские ходили. Может, и в летнем саду довелось созерцать. У меня всего лишь точная копия». Ростовчин неожиданно сошел с дороги и направился к небольшой возвышавшейся площадке. Но ваше высокопревосходительство!» Словно ожидая чего-то ужасного, возразил генерал-губернатору Косторский. «Мы же спешили осмотреть аэростат!» Надеясь обрести поддержку у Лепиха, подполковник посмотрел на механика с невыразимой мольбою, на что немец только беспомощно развел руками. Композиция эта не просто открывает круговорот суток, прельщая взгляд свежими прелестями «Авроры», дерзкую силую полдня, дурманящей мудростью заката и смертоносным таинством ночи. Но, господа, не верьте своим глазам. Видимое открыто мастером умышленно всего лишь для ублажения незатейливого ума профанов, для распаления в них животных страстей. Растопчим подходил к скульптурам, поочередно осматривал их, обнимал и гладил как живых. Не правда ли они совершенны? Маковые детали. Морская пена, подсолнухи, цветы лотоса, дурман, траурный венец из маков. А все эти стрелы, созвездия, совы, летучие мыши. Растопчин перевел восторженный взгляд с мраморных богов на механика. Что вы скажете о них, Херлеппих? Что думает о богах человек, создавший оружие, которому надлежит повернуть ход истории, изменить мир? Я механик, от того не люблю туманности аликорий. Моя идея в точности, моя философия в целесообразности, мое искусство в идеальной работе машин. Все остальное мне непонятно и неинтересно. Эстетического наслаждения мне довольно от вида денег и хорошей закуски. Франц Иванович снова обрел уверенное расположение духа и усмехнулся. «Поверьте на слово, сколько они ходили, а мраморные пугала ни разу не посмотрели. Так что, драгоценный Федор Васильевич, по нашим меркам, я не пригоден даже и в профаны!» Ростопчин стушевался, поправил фраг и решил не посвящать спутников в тайну любимого круговорота суток. «Хорошо, господа, не станем терять драгоценного времени и при немеком направимся в мастерские». Философические беседы отложим до лучших времен. Оставив аллею, углубились внутрь, в чищобу, следуя по узкой просеке. Поглядывая на разлапистые ели, генерал-губернатор отметил, что идеальные маскировки невозможно и представить. Вскоре они вышли к скрытому внутри поместья маленькому городу, состоящему из мастерских, складов и лингов специальных сооружений, предназначенных для постройки аэростатов. Лишь только ступили на мощеную брусом дорогу, как Леппих вытащил из-за пазухи латунную боцманскую дудку и, упрятав ее в массивной ладони, пронзительно засвистел. Из мастерских тут же выскочили перепачканные, пахнущие смолой и нефтью работники в кожаных фартуках выстраиваясь перед генерал-губернатором во фрунт. «Пошалюйте, Федор Васильевич, узреть своими глазами плод наших усилий!» Лепих улыбнулся, подводя графа к ближайшему от площадки Эллингу. Затем собственноручно открыл замок, откинул засов и распахнул перед генерал-губернатором тяжелые створки ворот. «Там, в неосвещенном провале», словно в большой пещере поблескивая стальной чешуей и хищным оскалом пасти прикованный цепями но парящий над землей на растопчина смотрел огромный дракон древний змей некогда сброшенный архангелом с неба